во 16. -е. Жизнь пятая. И снова Зиверт. Практически возле паба был магазинчик, торгующий спортивным и туристическим снаряжением, где мы отоварились кто во что горазд. Деньги у Шибера были, и было их столько, сколько вмещал встреченный ему по пути в паб банкомат. У меня кузнец оказался многогранным, и работать с механизмами он умел. После закупки снаряжения отгнали машины и дальше пошли пешком. Итё оказалось недалеко, всего пару кварталов. И я не особо удивился, когда мы оказались напротив отделения полиции. Только спросил: "В лоб ли мы будем нападать или всё же у нас есть план?" Сказали, что есть. "Нет, не план, у нас есть сова". Дамочка покачивая нижними полушариями, прошла внутрь здания и уже через минуту приглашающий помахала рукой, выглянув на секунду из дверей. Зайдя внутрь, мы обнаружили троих полицейских без сознания и закованных их же наручниками. Сколько ещё в здании цифр? шопотом осведомился Шиберу девушки. Без понятия, так же тихо отозвалась она. Здесь только трое было, дальше куда? Оружие-то где? Вниз и направо. Пойдём в двоём, мне не сношухире. И что мне делать, если сюда кто-то заглянет? задал я ризонный вопрос. Складывай водка тем. Пожала плечами блондинка, указав на троицу полицейских, лежащих возле стены. «Вот, держи». Шибер протянул мне штатный ПМ и два магазина. «Это, если совсем уж туго придется. Ранить и убить нейтральную цифру – не одно и то же. Гуманность по-разному срежет». Напутствовал он меня. «Ты чего ему прописную истину объясняешь?» Подняла вверх брови сова. «У него тридцать седьмой уровень, такие вещи должен знать. Все вопросы потом». Оборвал её шибер и проскользнул через турникет. Хмыкнул, девушка последовала за ним, и я остался один. Не так я себе представлял всё это, когда мне рассказывали план. Как там шибер сказал: "Сова внутрь зайдёт, потом мы". И всё. Мне почему-то думалось, что девушка обладает даром всеобщего усыпления или что-то в этом роде. Связанные, находящиеся в бессознательном состоянии сотрудники правопорядка не уснули, их вырубили чётко и строго дозируя силу, но именно вырубили. Об этом я у нас свидетельствовал гематомы на их лицах. Обдумываясь это, я постоянно вертел головой, прислушиваясь, не идёт ли кто по лестнице, ведущей на верхние этажи. Но пока всё было тихо. Немного подумав, как можно улучшить ситуацию, я подошёл к одной двери и запер её на засов. Так-то оно надёжнее будет. И стоило мне это сделать, как кто-то с той стороны дёрнул ручку на себя. Дверь, естественно, не открылась. С той стороны ещё раз дёрнулись с тем же успехом. Далее последовал мат про какого-то там Ивануча, который отгребёт за такое и требовательный стук в дверь. Я коротко описал ситуацию Шиберу в чате и получил краткий и ёмкий ответ. Жди мы скоро. А в дверь не просто застучали, в неё барабанили с каждой секундой всё сильнее и сильнее. Металлическая дверь резонировала, разнося звук по всему зданию. И в ответ на этот грохот с лестницы ведущей наверх, вопросительно и на матерном русском, поинтересовались, что именно происходит. Понимая, что с каждой секундой будет только хуже, я перепрыгнул через турникеты и взбежал по лестнице навстречу очень любознательному сотруднику полиции. Старший лейтенант стоя в коридоре второго этажа, держа в руках кружку с дымящимся напитком и явно не ожидал меня здесь увидеть. Он только открывал рот, чтобы поинтересоваться, кто я есть такой, только я ему этого не позволил. Ей без бафов, от умений не слабо развитый персонаж, овладевший в полной мере способностями своего обновлённого тела. Мне хватило пары секунд, чтобы добраться до Старлея и воткнуть ему кулак в живот. Тот резко выдохнул, весь имеющийся у него в лёгких воздух, и согнулся пополам. Продолжая движение, я приподнял его и буквально затащил в открытую дверь, из которой он, скорее всего, и вышел. В кабинете, в который мы внеслись, было ещё два сотрудника полиции, взирающих на нас сонными глазами, в которых с каждой секундой пробуждалось понимание и осознание происходящего. Правда, полностью разобраться с дремотой я времени им не дал. На первого сидящего ближе ко мне за столом кинул Стерлинг, а сам перепрыгнув ещё через один стол, устремился ко второму. Тот оказался неожиданно резвым, мы даже успели ухватиться за кобуру пистолета, висевшую у него на боку. На этом и закончил, потому как я просто и без затеи заехал ему каблуком в лоб. От удара его унесло к стене, где он приложился об нее затылком и сполз на пол. Выбравшийся на свет из придавившего его старлея первый сотрудник тоже получил свою дозу снотворного. Стонущего и явно не особо понимающего, что сейчас происходит старшего лейтенанта, я стукнул по затылку пистолетом, после чего выглянул в коридор. «Твою-то мать!» Три двери уже были открыты, и из них пока еще неспешно выходили сотрудники полиции с целью прояснить обстановку. И как будто этого было мало, с третьего и последнего же этажа здания послышались вопросительные окрики. Бросаться ни на кого не стал, счел нецелесообразным, а только развернулся и поскакал по ступенькам вниз. Первое, что увидел, это распахнутую входную дверь и шибера с собой, укладывающих еще одну тройку блестителей правопорядка к той же самой стеночке. Уходим с лестницы крикнул я им и, подавая пример, первым выскочил из здания. Пути отхода были давно определены, и мы нырнули в ближайшую арку между домами, скрылись от возможного преследования. Миновали ещё метров 50 и добрались до машин. "Хреновый план", поделился я своими мыслями о случившемся. "Нормальный", не согласился Шибер. "Они сноулы уже все, так что проблем не ожидалось. Ладно, мы погнали". Бабай Мити, спишемся. И хлопнув меня по подставленной ладони, укатил вместе со мной по своим делам. Я же запрыгнул в Хонду, направился за мечом. Амулет уже был на мне, поскольку его я сохранить успел, засунув перед самой смертью ячейку личного инвентаря. Блока весел он всего ничего. Движение в городе уже начало перестраиваться в сторону хаотического, и я решил прибавить газу. Из города надо выбраться, иначе рискую остаться здесь до следующей жизни, а это в мои планы не входило. Тормознув у панельного дома, зарядил все магазины к автомату, сам АК повесил на плечо и будто разошегал к подвалу дома. Сидящие на скамейке бабки о торопело уставились на мой автомат, но ничего не сказали. Сломал замок в подвалу, сунув поддушку, нащупал всё прямо здесь арматуру, надавил со всей силы и просто вырвал её. Силон, что тут скажешь? Поцветил себе фонариком, начал поиски, уже через 2 минуты нашёл искомое. Открыл продолживатый сейф и с удовольствием натянул перевес, почувствовал, как по организму разливается заёмная сила. Всё, ноги в руки и бегом. Выскочил из подвала и столкнулся с парочкой мужиков. А ты что здесь, а? начал был один из них. "Оголовный розыск", рявкнул я, отталкивая обоих и запрыгнул в машину. С пробоксковка рванул с места и следуя своей собственной карте, уже через полчаса выехал из города. Не сказать, чтобы легко выехал, психи уже появились, но и особых проблем не было. Так, пару раз увернулся от летящей в мою сторону встречной машины и всё. Остановившись у кромки леса в 7 км от города, углубился в чащу. Асёдлы стаяет, что спешила палагами сосвежательной после перезагрузки кластера не встретил. Оно и к лучшему, зачем мне лишние проблемы. Добрался до точки и скинул маленький рюкзачок, что приготовил заранее. Открыл карту и посмотрел, как далеко от меня Зиверт. Оказалось, совсем недалеко. Всего в километрах в пятнадцати и быстро приближается с северо-запада. А ведь именно в том направлении начинаются черные кластеры, что скрывают путь в пятнашку. Совпадение? Не думаю. Пока было время, сотворил себе живчик. Именно что сотворил. Не знаю, каким человеком я был до попадания на континент, но тут я становлюсь редкостным гурманом. Уже появились любимые сорта кофе, а теперь вот и живчик, я начал предпочитать приготовленный исключительно на таком напитке, как кальвадос, и не грушевом, а только яблочным. Не особо верится, что я раньше сибористствовал, но если есть возможность, то почему бы и нет. Спарон растворился, наградив меня запасом живительного напитка. Отхлебнув, покачал головой, признавая, что это то, что надо. После чего выпил растворённую Золотую звезду. Кроме всех оставшихся жемчужин, что прилетели со мной на перерождение, именно ими я забил оставшийся лимит в ячейке личного инвентаря. Когда сравнивал и выбирал, что же взять, то выбор безоговорочно пал на них. Для меня поднятие количественного значения шкал первостепенная задача. Шутка ли? Докачаю, к примеру, шкалу жажды до значения в 500 единиц и неделю смогу не пить вообще, не чувствуя упадка сил и жажды. До таких значений, естественно, далеко, но звезд у меня много и план вполне существим. Внимание! Вы приняли золотую звезду. Ваша шкала здоровья увеличивается на 17 единиц. Ваша шкала бодрости увеличивается на 11 единиц. Ваша шкала спорового баланса увеличивается на 15 единиц. Ваша шкала сытости увеличивается на 20 единиц. Ваша шкала жажды увеличивается на 12 единиц. Ваша шкала духа континента увеличивается на 15 единиц. Ваша шкала удовольствия увеличивается на 19 единиц. Вы получили 13 распределяемых единиц, которые можете распределить по важным для вас шкалам. Самая отстающая у меня шкала это бодрость. Вот в неё и закинул распределяемые единицы. Дух континента пока в прокачке не нуждался, не хочется такого говорить, но маны у меня вполне достаточно. Вместе с амулетом почти 500 единиц. И накапливается она куда как быстрее, чем я ее трачу. После того, как найду знахари, у меня откроется третье умение, положенное системой за 30 уровень игрока. И вот тогда, может, и будет нехватка в мане, а пока там все в порядке. Расстояние до Зиверта сократилось до 1 км, и я понял, что пора собираться. Пока ждал, успел перекусить, напиться водой с живчиком, заполняя шкалы до отказа. И ещё бы школовому удовольствию поднять дина, но она замерла на отметке в 91%, и не спешила расти дальше. Видать, что-то мне не особо нравится. И я даже знаю что. Меня довольно сильно напрягает роль бычка на заквании. «Понимаю, что это всего лишь одна жизнь, и разменена она будет по куда как выгодному курсу, но вот напрягает. С другой стороны, может, меня и убивать не будут. Ага, руки-ноги оторвут и плясать заставят». Тряхнул головой, отгоняя мрачные мысли, и притаился за деревцем, ожидая подхода к командору. Тот шел легко и быстро, рыская взглядом по сторонам, ни на секунду не выпуская ситуацию из-под контроля монструозного вида пулемёт в руках, камуфляжного цвета комбинезона и верный меч за плечами, а ещё огромный рюкзак, что высился у него из-за спины. Как он меч выхватывать, собирается с такой поклажей? Мешать же будет. Здорово, бродяга, широко улыбкой на лице поприветствовал он меня, крепко пожимая руку. Мать моя система, откуда Метис? Это он заметил мой уровень. Стреляли, отозвался я. Не слабо так стреляли, похоже. Он усмехнулся. И меч какой у тебя интересный, а уж статы какие. Мне не терпится узнать о твоих похождениях. Как ты статы меча видишь? Они же только мне доступны. Прокачай наблюдательность до сотни, и не такое увидишь можешь. И всё же метис. Как? Может, пойдём, и по пути расскажу. Или мы не торопимся? Торопимся ещё как. Только вот на пороге исполнения моего самого заветного желания не хочется ошибиться даже в мелочи. Поэтому болтать по дороге мы не будем. Идем тихо и оглядываясь по сторонам. Путь не близкий, километров сто двадцать надо преодолеть. Дня за два, думаю, дойдем. А свою историю ты мне на привале расскажешь. На то мы порешили. Выдвинулись дальше, шли по лесу еще километров двадцать, так никого и не встретив. Вышли к тронику в стабильном кластере, который обычно бывает на стыке трёх кластеров. Размеры мифроники обычно бывают небольшими, поэтому никому они не нужны. На встреченном нами месте стояла кирпичная церковушка с обвалившейся крышей и старый каменный сарай. В сарай заходить не стали, а вот в церкви остановились перекусить, забравшись на самый верх. Я оглядел окрестности через прицел моей новой винтовки и только после этого приступил к еде. Свой старый АК, заимствованный зданий полиции, выбросил, как и патроны, к нему. Зивер принес с собой более интересную игрушку, в которую я влюбился с первого взгляда. Принес, показал и подарил. Сказал, что бонус за доверие. Винтовка была чудо, как хороша. Одна проблема – патрон редкий. Бесшумная снайперская винтовка УГС-5036. Улучшенный вариант. Боепитание патроны 9х39 мм. Состояние: рабочее, износ незначителен. Дополнительные приспособления: отсутствуют. Специальные свойства: элитное оружие ботов. Возможно гарантированно успешная интеграция трёх модификаторов. Шансом 50% вы сможете поставить четвёртый. Внимание. Попытка установки пятого модификатора может с высоким шансом привести к потере всех установленных модификаторов и поломке оружия установленные модификаторы. Средняя пронзающая игла. Малая эманация скорости. Средняя тихая смерть. Свойство модификации. Снаряд, выпущенный винтовкой, игнорирует любые преграды, защищающие цель толщиной до 7 мм, включая нематериальные. Скорость снаряда увеличивается на 46% при сохранении стандартной траектории, присущей данному оружию и данному боеприпасу. Вероятно, что шум выстрела модифицированного оружия будет снижен в 4 раза 95%. У этого оружия нет владельца. Вы можете стать его владельцем, после чего изменить имя предмета. Вообще данный ствол очень походил на наш родной ВСС. Только и без разглядывания пристальным взглядом было понятно, что он из другой вселенной. Главное отличие приклад и прицел. Приклад стоял новомодный, прорезиненный и с выбором размера плеча. А вот прицел ни разу не ПСО. Более удобный с увеличенной и настраиваемой кратностью без уменьшения угла обзора. Механизм затвора тоже лязгал изначально, как сообщил мне Зиверт, но после установки одного из модификаторов этот шум полностью исчез. Вообще ствол после установки на него модификаторов стал какой-то нереальной вещью в себе. Понятно, что цели должны быть специфические, и не всякого мутанта таким стволом можно завалить. Главное тут ведь не это. Бешумная винтовка это как палочка-выручалочка, с помощью которой можно безопасно и не привлекая лишнего шума пройти там, где надо. При пробном выстреле я не услышал вообще ничего, даже намёка на ляск спускового механизма, только в плече мне отдача толкнула и всё. Это было настолько необычно, что даже не верилось. Поигрался с прицелом, выставил для себя подходящую кратность и расстрелял целый магазин, проверяя прицел на расстоянии, на котором винтовка работает по прямой линии. Из за встроенных модификаторов оказалось, что дистанция до 600 м для неё это прямой выстрел. На более дальние расстояния даже не замахивался, ни снайпер я так по верхушкам нахватался. Мне, конечно, объяснили, что можно прокачать меткость и будет тебе счастье, но мне пока хватало того, что есть поел. Зивер глотнул живчика и смотрел на меня, ожидая ответа. Да, можно продвигаться. Сейчас пойдём особенно тихо. Там впереди боты нога встречаются. Можно обойти, но крюк километров 50 получится. Не хотелось бы. Кто такие боты? Зацепился я за полузнакомое слово. Уровень не набрала, как был, зелёный так и остался. Безлобным просил командур. Объясняю быстро, но доходчиво. Слушай. Вот это ещё одна хрень присущая этому миру. Военные формирования, у которых цель одна тебя грохнуть. Мозгов у них мало, и все повёрнуты не в ту сторону. О вооружение нормальное, даже очень. Броня у них есть, иногда даже танки штурмовые все. и штурмовые вертолёты. Всё. И на хрена нам идти через такое? Может, лучше обойдём? Может, и лучше. Зло скривился Зиверт. Просто терпеть уже сил нет. Так что идём напрямую.